677. Декабрь 26. От безрадостного соприкосновения с шершавыми условиями жизни утешение в будущем. Будущее придется признать как неотвратимость. Но такую, в которой подробности создаются и строятся воображением и волей человека в соответствии с требованиями эволюции. Темные тоже строят свое будущее. Но вопреки эволюции, и потому не радостно и не светло их будущее. В будущее можно устремляться сознательно, намечая ступени совершенствования духа. Когда воображение создало желаемую форму, возможности будут магнитно притягиваться к ней. Течение кармы обусловливается магнетизмом прошлых свершений. Магнит кармы заключен в ауре человека. излучение ауры творят окружение ее носителями, и обусловливают взаимоотношения с этим окружением. Труса укусит каждая собака, а даже свирепые дикие звери не броситься на огни йога. Причины внешнего неблагополучия следует искать внутри. Когда они устранены, внешнее неблагополучие уходит. Карму близких обычно приходится разделять, и тогда причины могут скрываться и в их аурах. Чтобы освободиться от нежелательной кармы, надо заплатить старые долги. Каждая уплата несет в себе освобождение. Платежу даже невольному радуется мудрый. Тяжкая карма является собой усиленную и быструю выплату прежней задолженности и служит гарантией освобождения, если параллельно с уплатой не творится новая тяжкая карма. Надо все-таки научиться и платить, и получать в равновесии полном. Тогда и кармы не будут колебаться слишком. Уплатив за старое, можно быстро продвигаться вперед.